Глава 3. Иммиграционный зал в Касабланке. Упорядоченный хаос. Сотни новоприбывших выстроились в две очереди: в одной мароканцы, во второй всё остальное человечество. Казалось, здесь представлены все исторические эпохи: от средневековья до нашего современного компьютерного мира, апутаного паутины киберпространства. Всюду одетые сголочки бизнесмены и женщины как минимум половина из них в итальянских костюмах с чёрными айфонами из Северной Африки. Есть эти туристы-путешествующие дикарями, все молодые, двадцати с чем-то лет. Неопрятные и как будто в прострации, пялятся на костюмы с насмешливым недоумением на лицах. Прямо передо мной сидит сухопарый мужчина в пыльном коричневом костюме с почерневшими от курения зубами. В правой руке у него произной документ, выданный в Мавритании. Но в Британии какая столица, спросила я Пола. Макшот «Ну, ответил он без заминки. Вот это эрудиция, восхитилась я. Это очередь сущее безумие. 33 года назад, когда я последний раз был здесь, компьютеры не проверяли. Тогда ещё мир не охватил паранойя. Дзен, дзен, дзен, произнесла я, поглаживая ему уже по лицу. В аэропорту Касабланки я не в буддийском убежище, Я рассмеялась. Но пол всё переступал с ноги на ногу, вытанцовывая на месте фугу нетерпения и беспокойства. Да вывернёмся домой, внезапно заявил он. Шутишь? Нет. Молчание. Я напряглась всем телом. Спросила: "И как ты себе это представляешь? Съедем на ближайший рейс?" "Ты это несерьёзно". Отнять. Зря мы сюда прилетели. Это из-за очереди. Интуиция подсказывает. Велит, чтобы мы вернулись домой. Хотя раньше твоя интуиция велела тебе лететь сюда. Ты на меня злишься? Хочешь вернуться домой? Давай вернёмся. Если вернёмся, ты будешь считать меня неудачником. Я никогда не считал тебя неудачником, любимый. Я же понимаю, что я для тебя обуза. Обуза? Именно это слово зазвучало у меня в голове, когда я обнаружила несколько недель назад, что пол в очередной раз влез в огромные долги, несмотря на обещания данные мне много месяцев назад умерить свой пыл и не тратить деньги направо и налево. Как-то в пятницу, примерно в 6:00 вечера, к нам в дом постучали. На пороге стоял представитель коллекторского агентства из явивший желание пообщаться с полом Лейном. Я объяснила, что в данный момент мой муж в тренажёрном зале. А вы, значит, миссис Лаен. Тогда вам должно быть известно, что ваш супруг задолжал 6400 долларов обществу виноделов. Я утратила дар речи. Когда он пол успел накупить столько вина и почему я не видела в доме ни одной бутылки? Коллектор объяснил, что общество виноделов Направила мы ему мужу десяток писем с требованием обсудить сумму долга, скопившегося за два с лишним года. И вот их терпение лопнуло. Если счёт не будет оплачен незамедлительно, они подадут судебный иск, и возможно, на наш дом будет наложен арест. Вместо того, чтобы пойти и взять чековую книжку, как я это уже делала раньше несколько раз, я просто сказала: "Мой муж сейчас в тренажёрном зале Gold's. на Мэнор-стрит, в 5 минутах езды отсюда. Выпросите персонал, чтобы его пригласили. Его там знают, и, но вы могли бы прямо сейчас уладить этот вопрос. Могла бы, но не буду. А мне необходимо переговорить непосредственно с моим мужем. Повторив адрес тренажёрного зала, я извинилась и закрыла дверь. Как только коллектор укотел прочь, я прошла в нашу спальню и собрала небольшую дорожную сумку. А потом позвонила своей давней соседке по комнате Рут Тричерсон, с которой мы вместе учились в университете. Теперь она жила в Бруклине и спросила, не позволит ли она мне несколько дней поспать на её раскладном диване. Затем, оставив полузаписку: "Вернусь во вторник поздно вечером. Долг за винок моёму возвращению должен быть оплачен", села в машину и пустилась в семичасовое путешествие на юго-восток, до города, который я не теряла надежды однажды назвать своим. Мой бывший телефон я отключила. И следующие 4 дня пыталась не досаждать Рут, изливая ей коктейль раздирающих меня эмоций: гнева, чувства вины и уныния. Рут преподаватель английского языка и литературы в Бруклинском колледже. Разойдённая, бездетная, разочаровавшаяся в любви, ироничная и потрясающе образованная женщина. Высокое искусство. Извинения Господа за то, что он создал мужчин. любило повторять она. Как всегда проявила себя замечательной подругой. Она укрепила мою первоначальную решимость, когда я сказала, что мне, пожалуй, стоит позвонить Полу узнать, как он справляется. Когда он в прошлый раз наделал долгов, как ты поступила, спросила она. Взяла 10.000 из своих пенсионных накоплений, чтобы вызволить его из беды. Что он тебе пообещал? Ты сама прекрасно знаешь. Признал, что он жалкий патологический транжира, И поклялся сдерживать свои порывы. Его порывы разрушают ваш брак. И это всё очень печально. Тем более, что пол мне симпатичен. И я безумно его люблю, несмотря на эту его дурную привычку. Ему до сих пор даётся смешить меня. Он влечённый, любознательный человек, яркая личность. До сих пор считает меня сексуальной, по крайней мере, так мне всегда говорит. сейчас ещё пытаетесь зачать ребёнка. Конечно. 3 года назад, когда я встретила Пола, мне было 37 лет. Первые полгода знакомства мы признавались друг другу в любви. И обсуждали восхитительные перспективы нашего совместного будущего. Однажды я деликатно намекнула, что не хотела бы умереть без дятной, а я уже вступаю в ту возрастную фазу, когда материнство станет, в принципе, для меня невозможно. Я знала, что давлю на него и сказала, что прекрасно пойму, если пол сочтёт, что я слишком тороплю события. Его ответ меня поразил. Когда встретил любовь всей жизни, разумеется, хочешь, чтобы она родила тебе ребёнка. Да, пол был большим романтиком. Столь глубоко романтичной натуры, что вскоре сделал мне предложение. Хоть я и предупреждала, что побывав один раз замужем, не тороплюсь снова вступить в брак. На пребывая в эйфории от того, что я нашла свою любовь в моём-то возрасте, плецей столь талантливый оригинала, да ещё в Буффало, это ж такое чудо. Я ответила согласием. Правда, Пол сказал, что до того, как мы станем родителями, какое-то время нам нужно просто пожить для себя. Хотя, конечно же, он понимает, что часики тикают. На эту его просьбу я тоже ответила согласием. И до минувшей осени принимала противозачаточные препараты. А с осени мы начали серьёзно пытаться, слово-то какое зачать ребёнка. И активно принялись за дело. Хотя уж с чем, с чем, а в плане интимной близости у нас с ним никогда проблем не было. Нам не требовалось как-то мотивировать себя для того, чтобы каждый вечер заниматься сексом. Знаешь, раз уж мне не удаётся забеременеть естественным путём, есть ведь другие способы, сказала я ему уже спустя полгода честных стараний. Ты забеременеешь? Ты так уверен? Обязательно. Этот разговор состоялся за 10 дней до визита представителя коллекторского агентства. Отключив телефон, я ехала на юг, в Бруклин, углубоко в мыны ней, которая усугубляла осознание того, что пол мой последний шанс стать матерью. И эта мысль. Рут признула в мой бокал ещё немного вина. Я сделала большой глоток. Он не последний твой шанс, заявила она. Я хочу ребёнка от Пола. Серьёзное заявление. Дружба сложное равенство, особенно дружба между людьми, которые с самых первых дней решили никогда не лицемерить друг перед другом и всегда говорить только то, что думают. Я не хочу быть матерью одиночкой, сказала я. Если мне удастся убедить его в том, что у него есть определённые обязательства, У Палы ещё до тебя были проблемы с деньгами. Вот ты пытаешься навести порядок в его личных финансах. Он отказывается играть по правилам. В 58 лет он уже вряд ли прозреет и захочет измениться. Он такой, какой есть. В связи с чем возникает вопрос: сумеешь ли ты мириться с его несгибаемым самозбродством? Всю дорогу домой этот вопрос не давал мне покоя. Жизнь, говорят, великий учитель. Но только если мы действительно готовы не поддаваться иллюзиям и самообману. Однако любовь взостет глаза. А без любви жизнь подобна балансовым ведомостям, которые я изучаю каждый будний день. Слишком конкретная, слишком разумная. За его сбродство я пола любила в той же мере, что и за его талант, за его ум и за пылкое отношение ко мне. Да мой Жилище наше представляло собой готическое строение XIX века, которое мы приобретали вместе. Я приехала в начале 7. Автомобиль полустоял неподалёку от входа. Переступив порог, я аж вздрогнула от неожиданности, увидев, что хаос сменил идеальный порядок. За последние недели пол превратил наш дом в свалку. Однокоза время моего отсутствия, когда он не мог связаться со мной, полню только убрал весь хлам и разложил вещи по местам. Ещё и до блеска вымыло окна, а также вытер пыль со всех деревянных поверхностей и отполировал их. В нескольких вазах благоухали свежие цветы, из духовки сочился аромат какого-то макаронного блюда. Когда дверь за моей спиной со стуком захлопнулась, из кухни появился пол с несколько застенчивым выражением на лица. Встретиться с самым взглядом он не смел. Но когда один раз всё же посмотрел на меня, Я заметила в его глазах оттенки печали и страха. Вкусно пахнет, похвалил я. Я старался для тебя, для нас. И он снова отвел в глаза. Добро пожаловать домой. Да, я вернулась, но, повыставил вперёд ладонь, всё вино я продал. Понятно. Нашёл здесь в городе одного человека, крупного коллекционера. Он предложил мне 6000 за мой погребок. У тебя есть погребок? Покивнул. При этом он выглядел как мальчишка, которого только что улечили в чудовищной лжи. Где? Знаешь, сарай за гаражами. Тот, что всегда стоит без дела. Этот сарай с двумя двустворчатыми железными дверями, плотно прилегающими к земле, был подобен бомбубежещу. Приобретая наш дом, мы естественно попросили открыть для нас сарай и увидели сырую, недооблицованную пещеру. Поскольку подвал дома уже был отремонтирован после его покупки, мы просто навесили замки на две железные двери, и с тех пор сарай пустовал. По крайней мере, я так думала. И давно ты собираешь свою винную коллекцию? как можно более рассудительным тоном осведомилась я. Уже некоторое время. Пол подошёл. Изогречил меня в свои объятия. Прости, сказал он. Мне не нужны извинения. Я просто не хочу повторения всех этих финансовых неприятностей. А я не хочу потерять тебя. Тогда не теряй. Ты нужен мне. И я хочу, чтобы наш брак состоялся. К счастью, после инцидента с свином в нём снова проснулось страдолюбие. Все свободные от преподавания часы он работал над новой серией литографий. Впервые с тех пор, как мы поженились, он серьёзно погрузился в творческий процесс. Владелец галереи в Нью-Йорке, где поло обычно выставлялся, был полон энтузиазма. Но поскольку в целом на рынке произведений искусств наблюдался спад, а по у в последние годы фактически исчез из поля зрения публики, спрос на его работы резко упал в цене. И всё же ему удалось найти покупателя. Конечно, пол расстроился, что вырученная сумма оказалась куда меньше той, на которую он рассчитывал, но в душе он ликовал. Есть ещё порох в пороховницах, любил он выражаться, говоря о своём творчестве. Заплатив большую часть долгов по кредитным картам, он затем пригласил меня на ужин в самый роскошный по меркам буффало французский ресторан, где заказал дорогущую бутылку вина И сообщил мне, что владелец галереи нашёл ещё одного клиента, который заинтересован в новой серии его гравюр. Заказчик готов заплатить вперёд 50%, а это значит, что через пару недель я получу ещё 10 штук. Что в сравнении с этим цена за бутылку паяка. Я небольшой любитель вина, но почему бы не отпраздновать? Тем более, что полначёл отдавать долги. В тот вечер, когда мы вернулись домой, Он зажёг свечи в нашей спальне, оставил компакт-диск с композицией Однажды появится мой принц в исполнении Майкла Садевиса. И я потонула в его необузданной чувственности, на которую только он был способен. Мой первый муж, Дональд, сексуальную близость всегда воспринимал как вызов. Он был необычайно умён, но вечно находился в состоянии тревоги. Журналист старой формации В Буффалосан он посвящал вопросы местной политики и славил одним из лучших специалистов по извлечению коррупции в муниципальных органах штата. По окончании Миннесотского университета, получив степень бакалавра искусств, я немного поработала в одной из газет в Мэдисоне, штат Висконсин, и пришла в неописуемый восторг, когда мне нашлось место в отделе городских новостей в Буффалосан. Дональд был до мозга костей предан Буффало. И я, покоренная этим вихрем, который ростом не дотягивал до метра 70, тоже привязалась к Буфола. Но сексуальная близость, когда она происходила между нами, в лучшем случае была чисто механическим действием, в худшем пустой тратой времени. "Не мостак, я в этом не мостак", прожбтал он мне в первую ночь, что мы провели вместе, и у него мягко говоря, ничего не вышло. Я успокоила дональда, сказав, что от случая к случаю так бывает у всякого мужчины, что это пустяки, что всё образуется. Но дело в том, что даже когда он благополучно завершал половой акт, удовольствия это не доставляло. Его постоянно глодало беспокойство. Он пребывал в вечном страхе показаться неадекватным и несостоятельным. И никакими увещеваниями и подбадриваниями Не удавалось рассеять его глубоко укоренившееся неверие в собственные силы. К концу первого года брака в любовную близость, если так можно выразиться, мы уже вступали не чаще двух раз в месяц. Я предложила дональду обратиться за помощью к сексологу. Он согласился на потом идти на приём отказался. И хотя он оставался потрясающе интересным партнёром, секс важнейшая составляющая прочных супружеских отношений. фактически исчез из нашей жизни. Но я продолжала убеждать себя, что если буду ещё сильнее любить и поддерживать мужа, проблемы сексуального характера улетучатся, наш брак окрепнет. И Уму непостижимо какие только доводы мы не придумываем, доказывая себе, что будем счастливы в браке, который, по сути, как мы прекрасно понимаем, обречён. Наш брак с Дональдом окончательно рухнул в тот вечер, когда он затем навернулся из редакции, опьяневшей после восьми бокалов виски и заявил: "Дело в том, что сколько бы я ни консультировался с сексологами, чего бы они мне ни прописывали, никакие пилюли на свете не поддавят отвращения, что возникает у меня каждый раз, когда ты близко подходишь ко мне". Я зажмурилась, пытаясь убедить себя, что он не сказал того, что я услышала. Наражив веки, Увидел странную полуулыбку на лице Дональда. Его слова посеяли в моей душе боль и смятение, и он с молчаливым наслаждением наблюдал за моей реакцией, что открыло мне неприглядную правду. Дональд сказал это зная наверняка, что как только он сделает своё заявление, путь назад будет отрезан. А «Вот теперь ты действительно меня ненавидишь? Он каняц прошептал он. "Мне просто тебя жаль, дональд". Утром следующего дня я напросилась на приём к главному редактору и сказала, что если ещё в силе предложение об увольнении по собственному желанию и с получением компенсационных выплат, которое было озвучено несколько месяцев назад во время волны сокращений, я готова его принять. Спустя 10 дней имея на счету в банке годочное жалование, Я села в свой автомобиль и покатила на север, в Монреаль. Я решила выучить французский и поселиться в городе, где европейский традиционализм сочетался с мира ощущением нового света. И жизнь здесь была дешёвая. Я нашла маленькую квартирку во франкоязычном районе Плато и записалась на ежедневные курсы французского языка при Монреальском университете. на которых я усердно осваивала этот сложный и замысловатый язык. Этот процесс пошёл значительно быстрее и эффективнее, когда я начала встречаться с мужчиной по имени Тиери, который владел магазином подержанных пластинок на улице Сен-Дени и периодически пытался писать великий квебекский роман. Он был обаятельным и вполне хорош в постели, особенно в сравнении с Дональдом. Но неисправимо ли них то перечёркивало все его достоинства. Через год мне удалось продлить студенческую визу. Мои знания французского ширились, и я стала подумывать о том, чтобы переехать в Париж, попробовать получить carte de séjour, вид на жительство, и снова найти работу в качестве И в этом состояла трудность: чем я намерена дальше заниматься в своей жизни? Я записалась на приём во французское консульство в Монреале. Оказалось, лецион глизус очень petit fonctionnaire, миниатюрный служащий, который посоветовал мне даже не думать о том, чтобы попытаться найти работу в Париже, не имея европейского паспорта или супруга француза. Канадская студенческая виза позволяла мне устроиться на работу на время учёбы в университете. Я нашла место секретаря-референта в бухгалтерской фирме, где требовались сотрудники, владеющие английским и французским языками, и начала приобщаться к миру цифр. который меня заворажил. Я понимала, что переучившись на дипломированного бухгалтера высшей квалификации, я снова попаду в мир людских судеб, которые я поклялась себя избегать, когда уходила из журналистики. Тем не менее, после полуторагодичного пребывания в Квебеке, я решила вновь пересечь американскую границу и поступить на бухгалтерские курсы в Буффало. Я знала, почему возвращаюсь. В Бухвале я чувствовала себя спокойнее. На сегодняшний день этот город был единственным местом в моей жизни, где я пустила корни. А поскольку в СМИ я работать не собиралась, шанс где-то ненароком столкнуться с До널дом сводился к нулю. Я все еще страдала из-за развода, мною владела глубокая и неизбывная печаль, усугубляемая мыслью о том, что я должна была, но не сумела изменить бывшего мужа. Равно как и моя потребность найти для себя в жизни некое практичное, серьёзное занятие, была результатом осмысления всего того, что я чувствовала по отношению к отцу. В Бухове у меня оставались добрые друзья и много знакомых, мои потенциальные клиенты, если со временем я открою небольшую аудиторскую фирму. Посещая двухгодичные бухгалтерские курсы, я желаю доказать себе, что я ответственная, молодая женщина, устроилась помощником к одному из местных сертифицированных бухгалтеров-аудиторов. Это позволило мне на деньги, оставшиеся от выходного пособия, внести пятидесятипроцентный платёж за хорошую квартиру в старом доме, построенном в викторианском стиле, в Буффало, цена невысокая, и даже отремонтировать кухню и ванную, а также обставить комнаты простенькой подержанной мебелью. Когда пришло время, я стала официально считаться сертифицированным специалистом в области финансового учёта. У меня уже было 7 клиентов, которые обратились ко мне за помощью в первый же день работы моего офиса. Потом, 2 года спустя, ко мне пришёл Пол. А вот мне интересно. Они ошибкали всё это? Его слова, когда мы приземлились в Марокко, куда мы отправились по его инициативе. Сюрприз, которым он меня одарил буквально через пару недель после того, как заплатил большую часть долгов. И поклялся не ссорить деньгами. Я только-только вернулась с занятий по йоге, которые я посещала два раза в неделю. Пол клу давал на кухне, из которой по дому распространялись пряные ароматы Северной Африки. Он стоял у плиты. Я подошла к нему, поцеловала и сказала: "Дай-ка угадаю. Тажин? Блюдо из мяса и овощей, популярное в странах Магриба, а также специальная посуда для его приготовления". Потрясающая наблюдательность. Моя наблюдательность не идёт ни в какое сравнение с твоими кулинарными способностями. Твои сомнения в собственных талантах трогательны, но не основаны на реальности. Тажин из мяса молодого барашка в исполнении Пола, как всегда, оказался выше всяких похвал. Он приготовил его с консервированными дольками лимона и черносливом, по рецепту, который узнал во время своего двухлетнего пребывания в Марокко. В тот период Ему тогда было лет 25-26. Он осформировался как художник. Это произошло в начале 80-х. Окончив школу дизайна имени Парсонса в Нью-Йорке, Пол предпринял попытку преуспеть как художник в тогда ещё полусветском Alphabet City, названии нескольких кварталов в Нью-Йорке, расположенных в районах East Village и Нижний East Side в Нижнем Манхэттене. Название происходит от Avenue A, B, C, D, вдоль которых располагается район. который находился в экстремальном районе East Village. Буквально восточное поселение, район Манхэттена в Нью-Йорке к востоку от Бродвея с центром площади Сэтелло Марка. Получил известность в 60-е как центр нью-йоркской контркультуры. Сейчас это район не богатых художников, хороших театров и выставочных залов. Населён различными этническими группами, крупнейшей из которых составляют украинцы. А потом решил, что ему необходима радикальная смена обстановки. В отделе по вопросам профессионального развития школы дизайна он узнал, что художественному училищу в Касабланке требуется преподаватель по технике рисунка. Контракт на 2 года, 3000 долларов в год, небольшая квартира рядом с училищем. Мне сказали, что это, пожалуй, лучшая художественная школа в Марокко. Хотя я думала о чём говорит. И всё же это давало мне возможность пожить в атмосфере экзотики, избавиться от серости существования. по путешествовал, и хорошенько потрудился над собственными произведениями, подраскалённым добела солнцем Северной Африки. В общем, полуволился с работы, сел в переполненный самолёт и начинным рейсом прилетел в Касабланку. И там с первого взгляда возненавидел буквально всё. Ибо Касабланка, разбросанная, уродливая, состоящая из бетонных сооружений, Нивчом не походило на тот яркий сказочный город, который показывали в фильмах. Художественное училище оказалось второразрядным заведением с деморализованным преподавательским составом и в целом бездарными учениками. На первых парах друзей у меня практически не было, если не считать французско-марокканского художника по имени Роман Бенхассан. Для перспективного алкоголика он весьма талантливо творил в жанре абстрактного экспрессионизма. Но именно Роман нашёл для меня учителя французского и заставлял разговаривать на языке, на котором общались окружающие. Именно благодаря Роману я перестал жалеть себя. Он ввёл меня в круг художников местных и эмигрантов, а также заставил продолжить работу над собственными творениями. В конце концов, я адаптировался в новых реалиях, начал новую жизнь, сошёлся с местными художниками, марокканцами и эмигрантами. Честенько проводил с ними время. Среди его студентов нашлись двое, которые, на его взгляд, подавали надежды. Но главное, он усердно трудился, создавая поразительную серию литографий и линейных рисунков, в которых отображалась хроника того квартала, где он жил в Касабланке. Администрация художественного училища хотела, чтобы Паульы дальше работал у них, а он выставил эти свои работы дав циклу название Белый город в одной из нью-йоркских галерей. На трёхнедельные каникулы между семестрами в художественной школе Пол отправился на юг, в приморский город-крепость Эсвайра. Я словно перенёсся в средневековье и ощутился в самом настоящем городке художников. Эсвайра всегда была одной из дежурных тем Пола. Он любил рассказывать, как снял номер в фантастически дешёвом захудалом отеле с местным колоритом. там был огромный балкон, с которого он обозревал необъятную ширь океана и средневековые крепостные стены этого необычного, притягательного города, где Орсон Уэллс, американский актёр и режиссёр театра и кино, сценарист, постановщик организации психологических фильмов, новатор киноязыка, лауреат премии Оскар, снимал своего Оттелла, а Джимми Хендрикс накатывался наркотой, кайфуя в своей образной атмосфере марокканской Атлантики. В те 3 недели Пол работал над второй серией линейных рисунков в Лабиринте. Запечатливая паутину уголочек Свойры. Джаспер Пирни, владелец галереи на Манхэттене, в которой выставлялся Пол, сумел продать 30 из его литографий. На деньги, что я выручил от литографии, можно было бы прожить ещё 2 года в Свойре. Так всё-таки там было дёшево. А я как поступил? В факультете изобразительных искусств Университета штата Нью-Йорк в Буффало появилась вакансия. Конечно, тут сыграла свою роль то, что я знал декана, который, собственно, меня и порекомендовал. В общем, мне предложили должность доцента с возможностью бессрочного контракта через 6 лет, если всё это время мои литографии и рисунки будут выставляться. Но собирая вещи в освоерье после того, как я телеграммой сообщил на факультет, что принимаю их предложение, И уведомил художественное училище в Касабланке, что к ним я не вернусь. Я уже знал, что когда-нибудь буду жалеть о своём решении. Я отчётливо помню, как в тот момент накрыла его ладонь своей. Тогда впервые кто-то из нас осмелился проявить к другому ласку. Странно, да, что я бросилась утешать мужчину, который признался, что он сам загнал себя в угол. Может, потому что я тоже чувствовала себя загнанной в угол. и потому что Пол был представителем богемы, человеком, наделённым творческой жилкой, который мог бы приглушить мою врождённую осторожность, потребность во сне составлять списки и раскладывать всё по полочкам. В ответ на мою нежность он наклонился и поцеловал меня. А потом переплёл свои пальцы с моими и сказал: "Ты восхитительна". Тогда мы впервые провели ночь вместе. После печального опыта с Дональдом близость с Полом стала для меня откровением и вызвала пьянящий восторг ибо я предавалась любви с человеком, который вёл себя уверенно в постели и умел доставить женщине наслаждение когда мы во второй раз проводили вместе ночь Пол приготовил для меня таджин из мяса барашка Таджинan приготовил для меня и полтора месяца назад, когда расплатился по долгам, чтобы отпраздновать со мной это событие. В тот вечер он также устроил мне маленький сюрприз. Как ты смотришь на то, чтобы этим летом месяц провести в Сейвере? спросил Пол. Я сразу подумала, что мы уже заплатили 500 долларов за аренду домика близ пляжа Попам в Мене. Читая мои мысли, Пол сказал: "В Попаме мы тоже успеем отдохнуть пару недель". А в Марокко полетим на несколько дней раньше того срока, в который собирались отправиться в Мэн. Билет я заказал. Ты купил нам два билета до Марокко? Хотел сделать тебе сюрприз. Что ж, сюрприс удался. Ты хотя бы уточнил, свободна ли я? Если бы стала уточнять, ты нашла бы повод отказаться. Вы в этом пол был прав. А ты вообще хотя бы на минуточку подумал, что у меня бизнес, клиенты. И на какие шиши мы полетим в Марокко? На прошлой неделе Джаспер продал ещё 4 мои литографии. Почему я впервые об этом слышу? Сюрприз он на той сюрприз, чтобы не раскрывать карты раньше времени. Я уже была заинтригована. Не считая Монреаля, где я жила какое-то время, и Ванкувера, который я как-то раз посетила, нехти, какая за граница. За пределами Америки я больше нигде не бывала. А тут вот муж предлагал увезти меня в Северную Африку. Но я понимала, что дело не только в деньгах. Да. Я была осмотрительна во всём, что касалось финансов, но мою присловутую осторожность обострял страх. Страх иноземного. Страх оказаться в мусульманской стране, которая, чтобы полне говорить про её современность, согласно всему, что я читала, по-прежнему находилась в тисках своего североафриканского прошлого. "Во всём мире мы запросто проживём целый месяц на 2.000 долларов", сказал Пол. "Я не могу уехать на столь долгий срок. Пообещай своим работникам хорошие премиальные, если они будут держать оборону полтора месяца. А что скажут мои клиенты? Кому нужны услуги бухгалтера в период с середины июня до Дня труда? День труда национальный праздник в США и Канаде, отмечается в первый понедельник сентября." Горизонный довод. По моей фирме это самая спокойная пора. Но уехать на полтора месяца казалось вот бесконечно долгий срок. Хотя умом я понимала, что по большому счёту это ерунда, что Мортон, мой помощник, и Кейти, и мой секретарь, прекрасно справятся и без меня. Человеку, который стремится всё держать под своим контролем, очень трудно свыкнуться с мыслью о том, что в его отсутствие конец света не наступит. Я должна подумать. Нет, заявил Пол, беря меня за руку. Ты должна сейчас же ответить согласием. Знаешь ведь, что это будет изумительная поездка. Ты покинешь свою зону комфорта, посмотришь мир, который видела только в своём воображении. А у меня появится возможность поработать над новой серией рисунков, которые Джаспер, по его словам, сумеет продать минимум за 15.000 долларов. Кемне стимул. Но главное, это нам пойдёт на пользу. Нам обоим не мешает проветриться. Побыть вдвоём. Отдохнуть от повседневности. Марокко. Мой муж вез нас в Марокко. В Эс-Сувейру. Разве могла я не отмахнуться от своих сомнений? Я не соблазнится идеей североафриканской идиллии в средневековом городе-крепости на побережье Атлантики. Очарование фантазий. Разве все наши фантазии произрастают не из надежды оказаться пусть ненадолго в таком месте, которое лучше, чем то, где мы живём сейчас? И я сказала: "Да". Очередь на паспортный контроль двигалась нестерпимо медленно, но неумолимо. Спустя почти час после приземления мы наконец-то подошли к её началу. Полицейский в кабинке устроил мужчине из Мавритании настоящий допрос. Разговор становился всё более жарким на повышенных тонах. Полицейский кому-то позвонил по телефону. Откуда ни возьмись, материализовались двое сотрудников полиции в штатском. Из-под пиджаков у них выпирало оружие, которые повели рассерженного и испуганного мавританца в специальную комнату для допросов. Отключившись от разыгравшейся на моих глазах драмы, я посмотрела на мужа. Тот со страхом наблюдал за процедурой прохождения паспортного контроля. "Думаешь, меня пропустят?" прошептал он. "Почему тебя должны не пропустить? А оснований никаких, никаких". Но в его голосе слышалось беспокойство. В этот самый момент полицейский в кабинке пригласил нас подойти, протягивая руку за нашими паспортами и миграционными картами. Пока он просматривал документы, периодически поглядывая на компьютерный монитор, Пол я видел, изоเสлился скрыт свою тревогу. Я взяла мужа за руку, сцепила ладонь, заставляя его успокоиться. Сколько намерен пробыть здесь? осведомился полицейский по-английски, с рублеными интонациями в голосе. 4 недели. 4 недели, ответил Пол. Работать приехали. Нет, нет, в отпуск. Полицейский снова глянул на монитор, потом внимательно просмотрел все страницы наших паспортов. Волну я почувствовала напрягся ещё сильнее. Потом шлёп, шлёп, и полицейский вернул нам паспорта. "Без визы", сказал он. И мы ступили в Марокко. "Видишь, пропустили", заметила я, улыбаясь во весь рот. "Чего ты так нервничал?" "По глупости, по глупости". Но когда мы направились к месту выдачи багажа, я услышал, как он пробормотал себе под нос: "Идиот".